Глава 11. После доклада старшего лейтенанта Андреева о восстановлении всех систем раннего обнаружения противника, подполковник Пашин объявил всем командирам групп сбор в кабинете директора завода. Ждать пришлось Скоблина, так как ему предстояло совершить марш в 4 километра. Но уже в 15.47 офицеры отряда специального назначения, были на месте. Пашин обратился к ним. «Товарищи офицеры, на данный момент обстановка полностью прояснилась. Нам стало достоверно известно, что диверсанты прибыли сюда на авиалайнере, который был уничтожен только в целях заброски боевой группы «Гурбани». Одно это красноречиво говорит о том, какое значение придают диверсии на объекте «Тура-17» Международные террористические организации Мы знаем еще, каким образом группе в 10 человек Удалось миновать рубежи проволочных и минных заграждений А также остаться невидимыми для специалистов радиотехнической разведки В центральном компьютере системы слежения в зоне отчуждения Из-за взрыва самолета произошло сбой И он, как говорится, ослеп Но об этом прошу никому из начальства объекта не сообщать. Иначе все грехи спишут на старшего лейтенанта. А он, в принципе, не виноват. По крайней мере, не настолько, чтобы портить ему жизнь. С этим понятно? Офицеры согласились с подстолковником. Пашин продолжил. «И главное, нами точно установлено местонахождение диверсионной группы «Грубани». Она сосредоточена в центре подземного коллектора, с южной стороны. Для того, чтобы нанести удар по объекту, этой группе достаточно облачиться в средства химической защиты, выйти через пять колодцев на поверхность и обстрелять из гранатометов цеха номер 1 и 2, а также до кучи ангары-склады. Глебов поднял руку, прося слова: Подполковник разрешил. «Что ты хочешь сказать, Макс?» «Хочу спросить, почему ты решил, что именно из гранатометов боевики будут атаковать объект?» «Они заложат с наступлением темноты, скажем, взрывчатку». «Судя по скорости передвижения диверсантов от места приземления до завода, взрывчатку они с собой не несли». Да и выбросить ее с в тех условиях, при каких эта группа десантировалась, было сложно и опасно. Другое дело – компактные гранатометные системы. И потом для установки под здания и ангары зарядов им пришлось бы сближаться с целями, что незамеченным со стороны постов охранения не останется». А так боевикам даже из кустов не надо будет выходить. Влепят гранаты куда надо, и тут же начнут отход. Предварительно, по моим расчетам, уничтожив одну из огневых точек батальона и расчистив проход через ограждение, используя систему ликвидации минных полей. Взрывной кабель вызовет детонацию мин, а также вновь разорвет все эти три рубежа, проволочных заграждений. Исходя из этого, я и предполагаю, что именно гранатометной атакой диверсанты будут выполнять свою задачу. Пашин встал, прошелся по кабинету. И теперь самое главное, если следовать логике и собственному опыту проведения диверсионных мероприятий, Боевики должны начать акцию перед рассветом, где-то с пяти до шести часов утра. Это самое оптимальное время. И вроде ночь прошла, караул спокоен, а до восхода солнца часы, за которые можно молниеносно атаковать объект и начать отход, как раз на стыке смены постов караула. При этом в лесной массив войти, когда уже будет светло, От взрыва объекта системы раннего обнаружения вновь будут выведены из строя. Да и недонаблюдение оставшимся в живых будет. Надо линять от ядовитых выбросов. Вопрос. Как и когда будем брать группу боевиков? Макс, твое мнение. Глебов поднялся, одернул куртку. Есть несколько вариантов возможных действий. «Но согласен с тем, что ты озвучил ранее в нашей беседе». Майор повернулся к командирам групп и объявил. Подполковник Пашин предложил атаковать диверсантов, когда они выйдут из коллектора. Григорий посмотрел на Воронцова. «Что ты скажешь, Алексей?» «Да вы вроде уже сами определились с порядком нашей работы». «Я, человек, и могу чего-то не учесть, что-то упустить. Мне важно знать мнение каждого из командиров подразделений». Воронцов взглянул на Скоблина. «А вы не рассматривали вариант применения усыпляющего газа? В замкнутом пространстве он мог бы быть весьма эффективен. И закачать его в подземелье несложно, и для доставки сюда еще времени достаточно». Пашен кивнул головой. Я ждал подобного предложения и с радостью согласился бы с ним, тем более, что оно практически снимает риск поражения бойцов нашего отряда, если бы не одно «но», заключающееся в том, что боевики могут быть вакцинированы от действия удара. Почувствую они недомогание, которое неизбежно при вдыхании паров этого газа, даже защищенными блокадой организмами, тут же сообразят, в чем дело, и дальнейшие их действия могут принять непредсказуемый оборот. При всей информации о боевиках, огневой мощи диверсионной группы мы не узнаем, поэтому я и отклонил в свое время вариант применения в наших условиях усыпляющего газа. Воронцов произнес. «Понял». «Больше мне сказать нечего». Сел на свое место. Скоблин также согласился с вариантом Пашина. Подполковник подвел итог. «Будем считать, что мнения всех командиров подразделения отряда «Скорпион» по варианту боевого применения совпали. Так?» «В ответ единогласное». «Так точно». «Хорошо». «Тогда слушайте приказ». Капитану Воронцову в ноль часов местного времени вывести свою группу на рубеж южной оконечности кустарниковой полосы. При этом пять человек передать в распоряжение майора Глебова. Закроешь, Леша, тыл боевикам. Капитану Скоблину в то же время вывести свою группу на северную оконечность полосы. Охватив прямой участок перед ангарами и корпусами цехов с флангов. Туда снарядишь по одному человеку. Я буду находиться с тобой. С фронта мы ударим по боевикам, которые выйдут на поверхность. Порядок применения оружия следующий. Чтобы не поразить друг друга, огонь по боевикам ведет группа скоблена. «Стрелять на щадящее поражение», то есть по ногам и рукам с целью лишить бандитов возможности воспользоваться оружием. «Нам эти наемники нужны живыми. Внизу прапорщиками Затинным и Щурином перехвачены переговоры диверсантов. Ведутся они на английском языке, и, судя по всему, группа состоит из европейцев или американцев». Эти подрывать себя не станут, а вот порассказать могут многое. Если и завалим кого, тоже не беда, но хоть пару человек взять живыми надо обязательно. Далее, тех, кто, возможно, останется внизу, отработает Глебов. Ему задачу я поставлю отдельно. Особо хочу предупредить командиров штурмовых групп. На позиции людей выводить крайне осторожно и бесшумно, по одному, через определенные промежутки времени. Это связано с тем, что наемниками выставлен на поверхности жучок. Каждый хруст ветки, неаккуратное движение, шелест ветвей при отсутствии ветра будет услышан внизу. Этого надо избежать. Поэтому начало выдвижения к позициям я назначил на 0 часов. Сейчас Коблину и Воронцову отправляться к своему личному составу. Готовь людей к акции. С 18.00 всем отдых. Вопросы? Вопросов у командиров штурмовых групп не было. Пашин приказал. Вперед! Капитаны поднялись и вышли из кабинета. Пашин обратился к Глебову. «Тебе, Макс, с пятью бойцами Воронцова находиться в резерве, разделив группу на две части и сосредоточив у колодцев, через которые в коллектор проникли зорро с шунтом. Неизвестно, сколько людей выведет на обстрел к а сколько оставит внизу. Мы это узнаем в самый последний момент» когда он отдаст им приказ на действие. Поэтому перестрахуемся. В случае необходимости ты либо поддержишь фланги, либо атакуешь боевиков, оставшихся внизу, прямо в коллекторе. При этом перед самым штурмом определишь порядок ведения огня с флангов, чтобы опять-таки избежать потерь от собственного огня на этот раз в подземелье. Глебов кивнул головой. «Все сделаю, как учили, Грик. Не впервой работать под землей. Сколько раз накрывали банды в подвалах? Опыт и навыки имеются. Справимся. Вот и ладненько. Иди сейчас к полковнику Кропоткину и предупреди, чтобы никто из бойцов силохранения к кустарниковой полосе без острой необходимости не приближался. Если спросит, почему?» «Не знаешь, как ответить?» «Знаю, но это будет грубо». «Ничего, переживет полковник. И лично проконтролируй выполнение этого распоряжения». «Есть, командир». «Я пошел?» «Давай». «Связь, как и прежде, по необходимости, но не из района заросли». всё ясно». Глебов, как и командиры групп, покинул кабинет. Пашин откинулся в кресле. «Так». Вроде все учли, все просчитали. Доложить Луганскому или подождать немного? Лучше подождать. Хрен его знает, как еще изменится обстановка до наступления темноты. Хотя никаких видимых причин этого изменения нет. Но там кто их, наемников или руководителей, знает? возьму да и подбросит какую вводную. Придется опять вызывать генерала. А это лишняя суета. Лучше запросить подземелья. Интересно, что там происходит? Пашин включил рацию. «Зорро, Шунт!» «Кто может, ответьте!» «Если связь невозможна, щелкните по микрофонам». Но подполковнику ответили. На этот раз прапорщик затинный. Он, как и ранее Щурин, говорил шепотом. Подполковник его с трудом понимал. Я Зорро. Как у вас обстановка? Нормально. Недавно боевики отобедали. Поговорили между собой о всяких пустяках. Главного дела не касаясь. Пашин спросил. Разговаривать на английском? Или еще какой язык применяют? На английском грик. Добавлю, на чистом разговорном английском. Хорошо. Примерное количество находящихся в общей куче наемников узнать не удалось. Ну почему же? Мы же разведчики. Они просто диверсанты-ликвидаторы. В общем, я насчитал 9 разных голосов. Ошибка плюс-минус 1 «Значит, вся группа в одном месте?» «Выходит, так». «Добро. Я через несколько минут попробую Шунта вызвать. Так что ты на сигнал вызова не отвечай». «Принял. Конец связи, Костя. Конец, Грик». На повторный вызов Щурин отозвался. «Шунт на связи. Как дела, Олег?» «Все чики-чики, командир». Лежу на трубах, слушаю щебет, правда, редкий наших наемников. Недавно пообедали. Это я знаю. Ты голоса не пробовал считать? Пробовал. На восьмом сбился. Но восемь определил точно. К главарю как обращаются, неизвестно. По-моему, Дэв. Именно он распорядился начать обед. Дэв? Это значит Дэвид? «Наверное». «Хорошо. Продолжай наблюдение». «Грик, вопрос можно?» «Конечно». «Как долго нам с Зорро в подземелье куковать?» «Часов до пяти утра». ни хрена, «А как насчет замены?» «Не на кого мне вас менять, если только самому с Максом спуститься». «А остальным не доверяешь?» «Не в этом дело, Шунт». Просто вас, я уверен, как в себе. Ну, спасибо на добром слове. Как говаривали наши кавказские коллеги, не волнуйся, брат, да? Надо хоть с неделю тут просидим. А засекут наемники, не пропущу. Даже если всем скопом в мою сторону рвануться, не пройдут. И никакие гранаты им не помогут. У меня тут... «Ниша приличная рядом. Укроюсь, коли что. Не знаю, как через Зора, но через меня не прорвутся. Ладно, Шунт. Поговорили и достаточно. Продолжай наблюдение». Щурин вздохнул. «Продолжаю. Куда я денусь?»